Вверху что-то завозилось, зашебаршило, и затем прыгнуло мне на плечи. Я свалился на землю и открыл глаза. Костя Малинин был жив, никаких сомнений и быть не могло. Он сидел на мне верхом, тузил меня кулаками и приговаривал. «Ну как, существую я или не существую? Существую или не существую?»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 Я хотел схватить ее за ухо, но мне помешал это сделать Малинин. — Ладно, Баранкин, — сказал Костя, — прости ее на радостях, раз уж все кончилось хорошо. И здесь Костя, видно, так снова обрадовался, что все кончилось так хорошо и даже замечательно, что опять бросился на меня и стал обнимать изо всех сил. Потом я от радости обнял скамейку.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 От неожиданности Мишка выпустил руль, и мы свалились на землю. Я и Костя продолжали обнимать и целовать Мишку Яковлева и Алика Новикова. «Да вы что, ребята, вы с ума сошли? Мы же вчера только виделись, ребята! Да что это вы как девчонки прямо отбивались от нас и Алика, и Мишка?» «Алик и Мишка!» — сказал Костя Малинин со слезами на глазах, чмокая Яковлева в ухо.